Садник был закутан в плащ для верховой езды, поднятый ворот закрывал нижнюю половину лица, а шляпа, надвинутая на глаза и ее широкое перо, затеняли верхнюю. Он соскочил с седла, и едва Дороти успела в ответ на его вопрос доложить, что Гловер в спальне, как незнакомец, уже взбежал по лестнице и вошел в комнату. Саймон, удивленный и даже испуганный, В раннем госте он заподозрил судебного пристава, присланного забрать его дочь. Вздохнул свободней, когда пришедший снял шляпу, спустил плащ, и он узнал в незваном госте благородного мэра славного города, чье появление в его доме во всякую пору означало бы немалую милость и честь. А в этот час показалось чуть ли не чудесным, хотя при создавшихся обстоятельствах не могло не встревожить хозяина. «Сэр Патрик Чартерис», — сказал Гловер, — «ваш смиренный слуга не знает, как благодарить вас за высокую честь». «Брось», — сказал рыцарь, — «сейчас не время для пустых любезностей. Я сюда явился потому, что в час испытаний человек сам свой вернейший слуга. Я успею только предложить тебе бежать, добрый Гловер. Твоя дочь и ты обвинены в ереси, И сегодня Королевский Совет издаст приказ арестовать вас. Промедление будет стоить вам обоим свободы, а возможно и жизни. Дошли и до меня такие слухи, сказал Гловер. Так что я и сам думал сейчас поехать в Кинфонс, чтобы обелить себя по этому доносу и просить у вашей милости совета и покровительства. Твоя невиновность, друг Саймон, мало поможет тебе там, где судьи предубеждены. Мой совет будет короток. Беги и выжидай более счастливой поры. А с моим заступничеством придется повременить до того часа, когда волна спадет, не причинив тебе вреда. Тебе надо будет переждать несколько дней, или, возможно, недель, где-нибудь в укрытии. А там церковников поставят на место. Опираясь в придворных интригах на герцога Олбени и выставляя единственной причиной всех народных бед распространения ереси, они сумели полностью подчинить короля своему влиянию но я уверен, что скоро им дадут отпор. А пока что, да будет тебе известно, король Роберт не только предоставил им полномочия на подавление ереси, он еще согласился утвердить папского ставленника Генри Уордло архиепископом на престоле святого Андрея и примасом Шотландии. Таким образом, он в угоду Риму отступился от всех вольностей и непререкаемых прав шотландской церкви, которые так смело отстаивали его предки со времен Малькольма Кенмара. Его храбрые отцы скорее подписали бы договор с дьяволом, чем пошли в таком вопросе на уступки Риму. «Вот горе! А какой же выход?» «Никакого, старик, кроме немедленной перемены при дворе», — сказал сэр Патрик. «Наш король, что зеркало!» Не имея в себе света, оно всегда готово отразить тот свет, какой окажется поближе. Ныне Дуглас, хоть он и спелся с со Олбани, все же не склонен поддерживать притязания князей церкви, так как он с ними рассорился из-за тех поборов, которые произвела его свита в Абербродокском аббатстве. Скоро граф возьмет большую силу, потому что, по слухам, он обратил Марча в бегство. Дуглас вернется и сразу все у нас пойдет по-другому, потому что его присутствие наложит узду на Олбани. Это тем вернее, что многие бароны, и я в том числе, скажу тебе доверительно, решили сплотиться вокруг графа для защиты наших прав. Значит, с появлением Дугласа при королевском дворе придет конец и твоему изгнанию. — Тебе нужно только найти местечко, где бы ты мог укрыться на время. — На этот счет, милорд, — сказал Гловер, — «Мне ломать голову не придется, потому что сейчас я вправе рассчитывать на покровительство одного из властителей горной страны, Гилкриста Макьяна, вождя клана кухил Ну, если ты можешь ухватиться за его плащ, тебе нет нужды искать иной помощи. За рубежом горной страны закон бессилен, кто бы не повел судебное преследование, мирянин ли из Нижней Шотландии или наши церковники». «Но как быть с моей дочерью, благородный сэр? С моей Кэтрин?» – спросил Гловер. «Пусть едет с тобой, приятель. От овсяных лепешек ее зубы станут лишь белее, козье молоко вернет ей румянец, который все эти тревоги согнали с ее щек, и даже для красивейшей девушки Перта не будет слишком жестким ложе из горного вереска».